Понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать своим гостям, предоставив это все, как исследовало ему самому. Гость же с своей стороны тоже не начинал ничего. робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях,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 — Извините меня, что я, — начал господин Галяткин. — Впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас. — Я, я, я, Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, словно совести сестыдясь, словно прощение прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем. Яков Петрович повторяю. наш герой, не в силу будучи скрыть своего смущения. Да — точно такс. с тезка вам-с, отвечал смиренный гость господина Галяткина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же я оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяин его теперь не до шуточек. — А вы...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 Петрушка собрал на стол, и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго, оба они торопились. Хозяин, потому что был не тарелки своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной. Совестился же отчасти от того, что хотелось гостю хорошо покормить, а отчасти от того, что хотелось показать, что он не как нищий живет.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 Словесные науки дне цветут Об прочитанным прочитанном недавно в Северной Пчеле, И что в Индии есть змея, Удав необыкновенной силы, наконец обороне бароне Брамбеусе И т.д. и т.д. Словом, господин Галяткин Вполне был доволен, во-первых, Потому что был совершенно спокоен,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 Мы сойдёмся. Что, брат, тебя? А ты не смущайся и не робщина, то, Что вот между нами такое странное теперь обстоятельство. Роптать, брат, грешно. Это природа, а мать природы щедра. Вот что, брат Яша, любя тебя... «Братски любя тебя, говорю, а мы с тобой, Яша, будем хитрить из своей стороны подкопы вести и носы ему трем!» Пункт наконец дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Галяткин стал испытывать два ощущения —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 чтобы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения. «Ты, Петр, меня слышал?» — продолжал господин Галяткин. «Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов, понимаешь?» душ да помню!» Уж что тут проворчал себе поднос Петрушка. «Ну, то ты, Петруша, я это только...»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 Продолжал он довольно фамильярно, заигрываясь своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, Господин Голяткин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голяткин в свою очередь начал ложиться в постель, А между тем, посмеиваясь шептал про себя, Ведь ты пьян сегодня, голубчик Маяков Петрович, подлец ты такой, галетка ты такой, фамилия твоя такова. Но чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, Нюня, ты такая. Что мне делать то с тобой?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 И вздору с три короба намолол, Да еще хитрить подлец собирался. Конечно, прощение, забвение, обид Есть первейшее добродетель, Но все же оно плохо. Вот оно как. Тут господин Галяткин привстал, Взял свечу,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 В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться, забываться. Силился было о чем-то думать, Вспомнить что-то такое весьма интересное, Разрешить что-то такое весьма важное, Какое-то щекотливое дело, но не мог. Сон летел на его победную голову,